При них была корзина с провизией и посуда. В следующем экипаже ехали пристав Кириллин и молодой Ачмиянов, сын того самого купца Ачмиянова, которому Надежда Федоровна была должна 300 рублей. И против них на скамеечке, скорчившись и поджав ноги, сидел Никодим Александрыч, маленький, аккуратненький, с зачесанными височками. Позади всех ехали фон Корен и Дьякон.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 лыховато «Хм. Я вам не могу сделать никаких указаний на этот счет, потому что я сам мало знаком с богословием. Вы дайте мне списочек книг, какие вам нужны, и я вышлю вам зимою из Петербурга. Вам также нужно будет прочесть записки духовных путешественников. Между ними попадаются хорошие этнологи и знатоки восточных языков».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 Сквозь ущелье видны были другие горы — бурые, розовые, лиловые, дымчатые или залитые ярким светом. Слышалось изредка, когда проезжали мимо ущелий, как где-то с высоты падала вода и шлепала по камням. «Ах, проклятые горы, вздыхал Лаевский, как они мне надоели!»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 Все разбрелись, куда попало, и на месте остались только Кириллин, Ачмианов и Никодим Александрович. Кирбалай принес стулья, разослал на земле ковер и поставил несколько бутылок вина. Пристав Кириллен, высокий видный мужчина, во всякую погоду носивший сверх кителя шинель, своей угорделивой осанкой, важной походкой и густым несколько хриплым голосом напоминал провинциальных полицмейстеров из молодых. Выражение у него было грустное и сонное, как будто его только что разбудили против его желания. «Ты что же это скотина принес?»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 я участвую в пикнике и полагаю имею полное право внести свою долю полагаю принеси десять бутылок кварели для чего так много удивился никодим александрович знавший что у кириллина не было денег двадцать бутылок тридцать крикнул кириллин и чью пусть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 Впереди мужики несут хоругви, а бабы и девки — иконы. За ними мальчишки певчие и дьячок с подвязанной щекой и с соломой в волосах. Потом по порядку он — дьякон. За ним поп в суфейке и с крестом, а сзади пылит толпа мужиков, баб, мальчишек. Тут же в толпе попадья и дьяконница в платочках.